Глава 45. Маша. Олег вернулся мрачным и неразговорчивым, чем только сильнее напугал меня. Когда я все же не отстал от него с вопросами, сдался. «Возможно, нам придется переехать». «Куда?» – растерялась я. «В дом побольше. Мне предстоит сменить род деятельности». «На какой?» – тут же насторожилась. «Буду простым бизнесменом, Маш, или криминальный авторитет тебе больше по душе?» Я с облегчением вздохнул и обняла его. «Мне так даже спокойнее будет», — призналась ему. Рад это слышать. Мы уже собирались пойти наверх, но в дверь позвонили. Это было очень странно, ведь о гостях докладывали заранее. Олег напрягся. Арес давно заходил как себе домой, а значит, это был не он. Звонок повторился, а когда Волков открыл дверь, я увидела Матвея, точнее Руслана. Он выглядел уже куда лучше. В клинике я однажды спросила про него у врача, помня, что он приехал вместе с нами. Но мне сказали, что парень ушел, едва ему зашили рану. И вот сейчас он стоял и спокойно смотрел на нас. «Поговорим?» – спросил он, переведя взгляд на отца. Олег поцеловал меня в лоб и шепнул, чтобы я шла наверх, а мужчины ушли в кабинет. И дверь заперли. С того дня, как все произошло, мы с Волковым не говорили о его сыне. Лишь однажды он спросил, почему я не рассказала про общение с ним, после чего мы немного поссорились, а потом помирились. Больше я не рисковал его расспрашивать. И сейчас там, за дверями, они, возможно, захотят свести счеты, а, возможно, договорятся. Я не могла найти себе место и ходила туда-сюда по холу. Наконец, дверь открылась, и вышел Руслан, один. Медленно, словно боясь пугнуть, он подошел ко мне. «Здравствуй, Маша». «Привет. Как ты?» «Спасибо, хорошо. Вы поговорили?» «Это наше с ним дело», — довольно резко ответил парень. Неприятно резануло, но так было даже лучше. «Однако я хотел извиниться». «За что?» «За то, что причинил тебе боль». «Это в прошлом», — отстраненно ответила я. Сейчас я не злилась на него, отпустив прошлое, но и общаться было непросто. Понимала, что много лет его натаскивали, словно собаку, травили мыслями о том, что его родной отец отказался от него, но все же. Я пришел попрощаться. Уезжаешь? Да. Куда? Вариантов много, криво ухмыльнулся он. Знаю, общаться со мной последнее, чего бы тебе хотелось. Но если вдруг когда-нибудь тебе понадобится помощь, мой номер телефона у тебя есть. Разве он настоящий? — нахмурилась я, не понимая, к чему эти благородные жесты. — Для тебя да. Ты достойна лучшего, и если отец — твой выбор, будь счастлива. Мне не нравился его покровительственный тон, словно он позволял мне это, и я не удержалась, скривилась. Заметив это, Руслан печально покачал головой. — Я не жду твоего прощения или понимания, но знаю, что я всегда приду на помощь, если попросишь. Прощай, Маша. — Прощай. Эхом откликнулась я. Он развернулся и направился к выходу, но уже у самых дверей вдруг замер и обернулся. Он любит тебя, береги его. А затем ушел. А я так и стояла, пытаясь понять свои чувства. Я не была наивной и понимала, отец и сын не смогут забыть, как были по разные стороны, как чуть не убили друг друга, как ненавидели. Но мне не хотелось бы, чтобы Олег мучился чувством вины и дальше. Зайдя в кабинет, увидел его стоящему у окна. Он смотрел вслед сыну, которого столько лет считал погибшим. Подошла и молча обняла его сзади. Волков положил ладони поверх моих. Вы поговорили? повторила свой вопрос. С трудом. Ты не виноват, Олег. Знаю, но не могу перестать об этом думать. Из-за меня мой сын жил ненавистью всю жизнь, не знал матери. Но в тот момент, когда он тебя, я готов был убить его, если бы мог. Он мне помог и спас, напомнила на всякий случай. Знаю, но все равно не могу забыть его действий и пока не понимаю, как с этим жить. Я чувствовала, что никакие слова не переубедят. Этого упрямца только время. Поэтому просто обняла покрепче. Все, что я могла, быть рядом. Жизнь понемногу вошла в колею. Чтобы окончательно оставить прошлое позади, Олег предложил выбрать новый дом. дело это оказалось хлопотно и непростое. Тем более, что я стала стремительно набирать вес и уставала куда быстрее. К Димке мы все же слетали. Вместе. С Олегом они удивительно быстро поладили. «Мне нравится дядя Олег», — заявил брат. «Он ведь теперь твой муж? Я так опешила от его вопроса, что не знала, что ответить. Зато заметила помрачневший взгляд Волкова. Видимо, вопрос брака для него до сих пор табу. Расстраивало ли меня это? Отчасти. Но все скупые слова любви с лихвой компенсировали этот недостаток. Дима наотрез оказался возвращаться домой посреди учебного года, упросив меня разрешить окончить класс здесь, в семье русских эмигрантов Риты и Константина, давних друзей Олега. А еще он до безумия увлекся военной тематикой, И когда Лек обмолвился, что у нас в городе есть неплохой военный лицей, тут же загорелся идеей поступить туда. Улетать было грустно. И только счастливое лицо брата помогло смириться с этим решением, оставить его еще на несколько месяцев вдали от себя. Кстати, новость о том, что наша мама уехала, и я не знала, когда вернется, он воспринял довольно спокойно. Лишь обронил не по-детски понимающе. Она меня так и не полюбила, да. По возвращении я полностью погрузилась в мир беременных мамаш. Читала, ходила на курсы, чтобы узнавать все до мелочей. Арест, который занял должность Олега, ходил постоянно взвенченный по-прежнему заезжая, когда вздумается. Пока однажды не заявился с молодой особой, чем несказанно удивил и меня, и Олега. Кажется, они даже поругались из-за этого. Впрочем, это отдельная история, как этот неисправимый адреналинщик обрел свое личное счастье. Брат Олега долгое время был вынужден на командировке, куда его отправил Волков. И когда Паша пришел в гости, я снова услышала то, что не стоило. Оказалось, что именно князь пытался успеть вывести Марину с сыном из того дома много лет назад. Пытался, но не смог. И с чувства вины присматривал за мной, надеясь втереться в доверие. Отношения между братьями были натянутые. Волков не любил говорить о Паше, называя того пустоголовым и недальновидным. Но при этом бизнес они продолжали вести. А значит, Олег ему все же доверял. Да и домой к нам тоже допускал. Меня уже не так напрягали его шуточки, в том числе и о том, чтобы выбрать его крестным нашему ребенку. Волков, понятное дело, осаживал его, но я чувствовала, что настоящей вражды между ними все-таки не было. Однажды Олег вернулся вечером снова в довольно задумчивом настроении. Я уже начала опасаться очередного неожиданного поворота, но все оказалось куда банальнее. Он поставил передо мной небольшую коробочку и вопросительно посмотрел. — Что это? — спросила осторожно. — Открой. Конечно же, внутри находилось кольцо. Очень нежное, красивое. Наверное, выбирая я сама тоже выбрала бы такое. Это подарок? уточнила я, боясь поверить в то, что вижу. Не совсем. Стать моей женщиной официально — это не привилегия, Маш. Наоборот, это мишень, которую не стереть уже никогда. И я... Я не уверен, что это то, чего ты хочешь. Для меня формальная страна ничего не меняет, но если это важно для тебя... Я долго молчала, осознавая его слова. Все это время я думала, что Олег не делал предложения в память о прежней семье, потому что не хотел. А оказалось, что он снова в такой своеобразной манере заботился о моей безопасности. «Ты ведь теперь просто бизнесмен?» – с надеждой спросила я. «Ты сама все прекрасно понимаешь. Из этого бизнеса никогда не уходит полностью». Его слова подтвердили мои подозрения. После всех событий мне пришлось очень сильно пересмотреть взгляды на жизнь. И теперь далеко не все казалось однозначным и определенным. Не было больше хорошо и плохо, была просто жизнь. Знаешь, я, как и многие девочки, с детства мечтала, что за мной приедет прекрасный принц, и мы поженимся. А потом будем жить душа в душу всю жизнь вздохнула разглядывая кольцо что ж принц явно подкачал криво ухмыльнулся волков да прекрасного мне далеко я была наивной верила в сказки», — возразила я но это не значит что сейчас я несчастлива и от наличия штампа это состояние не изменится пока ты рядом со мной ты отказываешься напряженно спросил мужчина я хочу сказать что в вопросе безопасности ты гораздо больше понимаешь мягко возразила ему поднявшись навстречу поэтому я полностью доверяю тебе решение этого вопроса «И тебя устроит такое положение дел?» — выдохнул он с изумлением. «Есть вещи поважнее, чем красивое белое платье с фото и пара колец». Олег медленно взял меня за руку и все же надел кольцо мне на палец. Осторожно прикоснулся губами к нему, глядя на меня так, что сердце резко ускорилось. «У тебя будет столько платьев, сколько захочешь», — пообещал он, жадно поцеловав в губы. «Я все к твоим ногам положу маленькое, все, что захочешь». Тот разговор так и повис неоконченным. Лишь спустя время я поняла, как много моё решение значило для Волкова, хотя, конечно, позже он все же нашел способ провернуть все безопасно. Мы узнавали друг друга с каждым днем все больше. Простой быт на двоих открывал все новые и новые грани каждого из нас, и, несмотря на его замкнутость и скупость в романтических жестах, в какой-то момент я поняла, что полюбила Олега. Сказать об этом не решалось до самых родов. А там, в родильном зале, когда наш сын появился на свет и громко закричал, не сдержалась и вымученно прошептала «Люблю тебя». Его взгляд был лучшим ответом, но услышать те же слова было непередаваемо. «Спасибо за сына, любимая. Спасибо».